Глава одиннадцатая, в которой два Джорджа готовятся к кровопролитию. Пока Виргинский полковник был занят мрачными приготовлениями к поединку в одной из двух комнат трактира, в другой его противник, также решивший сделать последнее распоряжение, диктовал своему послушному брату и секретарю чрезвычайно велеречивое письмо к их матери, с которой он, в этом послании торжественно прощался он высказал предположение что она навряд ли осуществит свои нынешние планы в слова нынешние планы был вложен жгучий сарказм после того что произойдет в это утро если он падет мертвым как скорее всего и случится милый милый джордж не говори так воскликнул перепуганный секретарь как, скорее всего, и случится, — величественно повторил Джордж. Ты ведь знаешь, Гарри, что полковник Джордж — превосходный стрелок? Я сам стреляю неплохо. Вот почему нам обоим, и уж несомненно, одному из нас, наверное, суждена гибель. Я полагаю, что вы откажетесь от своих нынешних намерений. Эту фразу Джордж произнес с еще большей горечью, нежели предыдущую. Гарри, пока писал ее, не мог удержаться от слез. «Как видишь, я ничего не сказал. Имя госпожи Эсмонд в нашей ссоре никак не упоминалось. Помнишь, в своем жизнеописании наш дед рассказывает, как лорд Каслвуд дрался с лордом Мохином, якобы из-за недоразумения за карточным столом и не допустил ни малейшего намека на имя дамы, которая была истинной причиной дуэли. Признаюсь, Гарри, я взял за образец именно этот случай. Наша мать ничем не будет скомпрометирована. Дитя мое, что ты написал? У кого ты научился делать такие ошибки? Гарри вместо планы написал «Плай». А мокрое соленое пятно, оставленное слезой, капнувшей из его детских простодушных глаз, возможно, уничтожило и еще какие-нибудь погрешности правописания. Не могу я, Джордж, думать сейчас о том, как пишутся слова, всхлипывая пробормотал писец Джорджа. Мне слишком тяжело. Я начинаю думать, что, может быть, все это чепуха, может быть, полковник Джордж вовсе и не помышлял не помышлял стать хозяином Каслвуда, не держался с нами высокомерно и снисходительно под нашим же кровом, не советовал матушке высечь меня, не собирался жениться на ней, не оскорблял меня в присутствии королевских офицеров и не был оскорблен мною, не писал своему брату, что его отеческая опека будет нам очень полезна. Этот листок вот тут... — воскликнул молодой человек, хлопнув себя по нагрудному карману. — Если со мной что-нибудь случится, Гарри Орингтон, ты найдешь его на моем бездыханном трупе. — Пиши сам, Джорджи, а я не могу, — ответил Гарри, прижимая кулаки к глазам и размазывая локтем пресловутое письмо со всеми его ошибками. Джордж, взяв чистый лист, уселся на место брата и сочинил послание, которое уснастил наидлиннейшими словами, великолепнейшими латинскими цитатами и глубочайшими сарказмами, на которые был великий мастер. Он изъявлял желание, чтобы его лакей Сэйди был отпущен на свободу, чтобы его Гораций был отдан его любимому наставнику мистеру Демпстеру, а также и другие книги, какие тот выберет, и чтобы ему, если возможно, была назначена приличная пенсия. Далее он просил, чтобы его серебряный фруктовый ножик, ноты и клавесин были отданы маленькой Фанни Маунтин, и чтобы его брат срезал прядь его волос и всегда носил ее при себе в память о любящем и неизменно к нему расположенном Джорджи. И он запечатал этот документ, гербовой печаткой, некогда принадлежавшей его деду. «Эти часы, разумеется, перейдут к тебе», — сказал Джордж, доставая золотые часы деда и глядя на циферблат. «Как? Прошло уже два с половиной часа. Пора бы уже Сейди вернуться с пистолетами. Возьми часы, милый Гарри». «К чему?» — вскричал Гарри, обнимая брата. «Если он будет драться с тобой, то я тоже буду с ним драться». Если он убьет моего Джорджа Бутин, ему придется стрелять и в меня. Бедный юноша употребил тут несколько тех выражений, которые, как говорят, особенно огорчают ангелов в небесных канцеляриях, когда им приходится записывать их в книги. Тем временем новый адъютант генерала Бреддека своим обычным крупным и решительным почерком Написал пять писем и запечатал их своей печаткой. Одно было адресовано его матери в Маунт-Вернон, другое — брату. На третьем стояли только инициалы М.К. Еще одно предназначалось его превосходительству генералу Бреддеку, а одно — молодые люди — написано вашей маменьке. Госпоже Эсмонд. сообщил юношам, Тот, от кого они получили эти сведения. И вновь Ангелу пришлось умчаться ввысь с несдержанными выражениями, которые на сей раз сорвались с губ Джорджа Орингтона. Вышеупомянутая канцелярия была перегружена подобными делами, и вестники, несомненно, летали без передышки. Надеюсь, однако, что для юного Джорджа и его проклятие никаких Оправданий найти нельзя, ибо это проклятие родилось в сердце, исполненном ненависти, бешенства и ревности. О занятиях полковника юноша узнали от трактирщика. Капитан в честь такого случая облачился в свой старый милицейский мундир и сообщил братьям, что полковник прогуливается по саду и ждет их, а армейцы почти совсем протрезвились. Участок земли, прилегавший к бревенчатой хижине капитана, был обнесен изгородью из жердей и расчищен под огород. Там-то и расхаживал полковник Вашингтон, заложив руки за спину и опустив голову, а на его красивом лице была написана «Глубокая печаль». За изгородью, глазея на него, толпились чернокожие слуги. Офицеры на веранде действительно проснулись, как и говорил трактирщик, Капитан Уоринг почти совсем твердым шагом прогуливался под навесом веранды вдоль стены, а капитан Грейс перевесился через перила, старательно таращим мутные глаза. Трактир Бенсона был излюбленным местом петушиных боев, конских скачек, боксерских и борцовских состязаний, на которые собирались все окрестные жители. В трактире Бенсона случалось немало ссор, И люди, явившиеся туда здоровыми и трезвыми, нередко покидали это заведение со сломанными ребрами и выбитыми глазами. В таких забавах принимали участие и помещики, и фермеры, и негры. Итак, возле этого трактира ходил взад и вперед высокий молодой полковник, погруженный в тягостные размышления. Исход этого неприятного происшествия мог быть только один — Тот жестокий исход, которого требовали законы чести и обычаи страны. Не стерпев наглых выходок мальчишки, он в ярости употребил оскорбительные слова. Молодой человек потребовал удовлетворения. Ему было тягостно думать, что Джордж Уоррингтон мог так долго таить злобу и жажду мести. Однако зачинщиком оказался сам полковник, и ему приходилось за это расплачиваться.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 Вскоре послышался топот копыт, на взмыленном коне появился мистер Сейди и даже выпалил в воздухе из пистолета под оглушительный рев своих чернокожих собратьев. Затем он выстрелил из другого пистолета, но его лошадь, не раз возившая Гарри Уоррингтона на охоту, давно привыкла к пальбе. Вот он влетел во двор,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 ведущему запись грехов, и он должен снова отправляться в один из своих бесчисленных полетов в небесный архив. «Сейчас масса», — отвечает Седи, и продолжает беседовать со своими курчавыми собратьями. Он ухмыляется. Он вновь достает пистолеты из седельных сумок. Он щелкает курками. Он наводит пистолет на поросенка, который опрометью мчится через двор.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 В Амазонке торопит кобылку госпожа Эсмонт. Неужели сама госпожа Эсмонт? Нет, она слишком дородна. Клянусь жизнью, это миссис Маунтин на серой кобыле своей хозяйки. Хвала Господу! Ура! Вот они! Ура! И хор негров подхватывает. Вот они! Мистер Демпстер и миссис Маунтин уже въехали во двор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 «Конечно, я заблуждался», — признал Джордж, однако... «Джордж! Джордж Вашингтон!» — кричит Гарри, и, перепрыгнув через гряду капусты, бросается на лужайку для игры в шары, по которой рассказывает полковник. Нам не слышно, что он говорит, но мы видим, как он радостно, со всем юношеским пылом, протягивает другу обе руки, и можем без труда вообразить, Какой нежностью и любовью в голосе, путаясь и перебивая сам себя, он объясняет происшедшее недоразумение. В те дни еще существовал обычай, ныне совсем вышедший из употребления. Когда Гарри закончил свой безыскусственный рассказ, его друг-полковник горячо обнял юношу и прижал к сердцу, прерывающимся голосом произнося «Благодарение Богу! Благодарение Богу!» «Ах, Джордж!» — сказал Гарри, который теперь почувствовал, что любит своего друга всем сердцем. «Как мне хочется отправиться с вами в этот поход!» Полковник сжал обе его руки в знак дружбы, которая, как знали, они оба не суждено будет остыть. Затем полковник направился к старшему брату Гарри и протянул ему руку. Возможно, Гарри удивился, почему они не обнялись,